Глава 942. Небесный гнев божественного дракона. Нет, нет, в ней просто какой-то там человек, а поесть не могу сейчас тонны практик. Мысленно ответил Ван Боле. Его толстокожестью можно только позавидовать. Что интересно, он развивал у себя этот навык с самого раннего детства, поэтому в любой ситуации чувствовал себя уверенно. А уверенность заставляла выкладываться на все 100, что в свою очередь только раздувало его эго и самоуверенность. В этом плане он намного превосходил сверстников. За годы он уточил этот навык до предела, что изменило его жизнь в лучшую сторону. Главным своим достижением он по праву считал успехи на поприще похудения. Но замечание бумажного человека вынудило его сделать разворот на 180 градусов, выражение его лица изменилось, теперь он с уважением смотрел на бумажного человека. Не будет преувеличением сказать, что ему удалось изобразить предельную искренность. «Мне противостоят все эти избранные. Я просто пытаюсь немного себя приободрить». Что в этом плохого? посётовал про себя Ван Бола. Бумажный человек внимательно посмотрел на него, хоть и ничего не сказал. Ван Бола слегка прищурился. Такая реакция подтвердила одну его гипотезу. Больше бумажный человек не стал поднимать эту тему. Его не сильно беспокоили слова Садало, будь они правдой или даже наглой ложью. Это не имело никакого отношения к их совместному делу. Пока всё складывалось как нельзя лучше, что полностью его устраивало. Когда их партнёром многозначительным взглядом бумажный человек растаял в воздухе, по лецвану Ван Боланичу нельзя было причесть. Существовала вероятность того, что бумажный человек мог читать его мысли, но он надеялся, что шанс этого был невелик. Может, какая-то особая техника? Какие и тогда надо соблюсти условия? Ван Боланича сильно беспокоила возможная способность бумажного человека читать мысли. Даже если он действительно мог это делать, любой человек на его месте сейчас бы думал о чём-то подобном. Скорее, отсутствие подобных помыслов выглядело бы подозрительно. Мои помыслы чисты, я не пытаюсь обмануть своего партнёра. Я искренне готов сотрудничать, поэтому мне нет смысла об этом беспокоиться. Подумал Ван Буэлэ. Могло показаться, будто он расслабился, но на самом деле с ростом количества найденных кристаллов, а значит и с приближением к концу испытания, его напряжение только росло. Тем временем избранных, кто уже получил призрачные кристаллы, не оставляло дурное предчувствие. Все понимали, что на них была наложена какая-то печать. Причём она неспроста вызывала у них беспокойство, их семьи и кланы не предупредили их перед путешествием о печати. К тому же этот визит на кладбище звёзд отличался от всех предыдущих, поэтому им трудно было дать трезвую оценку происходящему. Напрашивалось самое простое объяснение, не было ли это части испытания. Скрытое задание, требующее от них найти способ снять печать. В ходе обсуждения этого феномена большинство избранных сошлись именно на таком объяснении, Всё-таки эта печать должна быть снята, потому что после нахождения последнего призрачного кристалла, которым завладела девочка, использующая тёмное искусство, по иллюзорной планете стали расходиться и два заметные волны перемещения, пока очень слабые, но тем не менее уловимые участниками испытания. Когда догорела благовонная палочка, сила эманации возросла. Согласно правилам, озвученным могущественным бумажным человеком, участники с призрачными кристаллами будут перемещены на следующий этап — Остальные уйдут отсюда с пустыми руками. Они потеряют право претендовать на благословение кладбища, однако избранные с призрачными кристаллами обнаружили, что печать выполняет роль барьера для перемещающей силы. Хоть этот барьер и был слабым, они не могли отдать всю новую случаю. Печать была очень странной. Девушка с колокольчиком и интеллигентный практик потели что-то с ней сделать, но все их попытки ни к чему не привели. Остальные, вроде парня в чёрном халате и девушки в маске, тоже не снили сложа руки... В итоге участники могли лишь наблюдать за усилением перемещающей силы. Им стало не по себе, когда они заметили, что печать не рассеивается. Те, кто не заполучил призрачные кристаллы, уже мысленно распрощались со своими шансами на победу, некоторые не стоя отчаиваться и стали во всеуслышание заявлять о своём умении снимать печать и владельцы кристаллов были крайне гордыми и не глупыми людьми. Очевидно, что они не поведутся на подобные заявления, отдать другому участнику кристалл на такое они могли решиться только в самом крайнем случае. До окончания испытания осталось около получаса. Перемещающая сила затопила иллизорную планету словно море. 30 призрачных кристаллов вздымались над этим морем подобно высоким утёсам. Они должны были ярко сиять, но из-за печёти их аура как будто скрывала вуаль, словно скованные цепями драконы, не способные взмыть в небо. Владельца в призрачных кристаллах съедала тревога. В этот момент, сидящий в позе лотоса Ван Боле внезапно открыл глаза. Время почти, прошептал он. В его глазах танцевали радостные искорки. Сделав глубокий вдох, он успокоился. Потом он достал свой призрачный кристалл, и пусть никого не было рядом, стал выполнять магические пассы, которым его научил бумажный человек. Как только он опустил руки, призрачный кристалл затуманился и следующим миг ярков вспыхнул. Печать полностью развеялась, словно кто-то сдул жемчужный слой пыли. В небо без помех ударил яркий свет, установив резонанс с перемещающей силой иллюзорной планеты. происходящее невозможно было скрыть, бьющий в небо яркий свет напоминал свет маяка тёмной ночью. Остальные участники на планете сразу почувствовали его эманации и одновременно посмотрели в сторону, где находился Ван Буэлэ. Множество избранных помчались к свету. Приближение конца испытания вынудило тех, кто находился довольно далеко, незамедлительно сняться с места. К сожалению, быстро добраться до столба света у них не получится. В итоге после вспышки быстро долететь до Ван Буэлэ могло меньше 30 человек. Перед ними прибыли четверо, среди них Ван Боле узнал толстячку и девушку в маске, с остальными он был незнаком. Они не покупали у него билет на корабль. Четверо избранных со странным блеском в глазах посмотрели на Ван Боле и на призрачный кристалл в его руках. Внешне он ничем не отличался от их кристаллов, однако от этого белого света расходились волны резонанса. "Я что, снял печать?" не обращая внимания на незваных гостей, удивлённо воскликнул Ван Боле, а потом он запрокинул голову и расхохотался. «Сабра-досы!» При виде кристалла без печати избранные больше не могли молчать. «Если ты знаешь, как снять печать, пожалуйста, скажи нам!» «Сабра-дос, не мог бы ты поделиться со мной этой техникой? Мы должны сообща преодолеть эту проблему, должны помогать друг другу!» Последние слова выкрикнул Толстячок. Изначально Ван Буэл рассчитывал, что избранные попросят его снять печать. Просьба поделиться с ними техникой заставила его пересмотреть план. Широко улыбнувшись, он послал мысленные сообщения божественной волей. «Почтённый! Не могли бы вы ещё раз запечатать кристалл?» Ван Бууле открыл рот, словно собирая что-то сказать, но тот призрачный кристалл в его руке снова затуманился. На него вновь наложилась печать, приглушив ауру. «Какая строптивая!» «Я использовал и санкцию небесного гнева Верховного Божественного Дракона, чтобы снять её!» – размышлял слух Ван Бууле. «Но этого хватило лишь на пару мгновений. Похоже, чтобы полностью снять печать, нужны куда большие санкции!» Иван Боворосов с доком посмотрел на толстячка, попросив его поделиться с ним его техникой. Сабрадоос, да дело не в том, что я не могу научить тебя технике. Асанса небесного огня Верховного Божественного Дракона передаётся у нас в семье из поколения в поколение. Я не могу делиться ею с посторонними.